Глава 58. День окончания подачи заявок перешагнул за полночь. Наступил первый час торгов. Я не спала уже вторую ночь. Смотрела на часы, как утекают секунды и минуты моей свободной жизни. Преследовало жуткое ощущение, что вот-вот не сообщат о казни. Но было еще три фазиса в запасе 144 мучительных дня. Только это ничем не поможет. Надежда на то, что выиграет Паула, я уже не питала. Но молилась о том, чтобы был кто-то выше Босгарда, сильнее, богаче, и мог выторговать меня у всех, сколько бы их ни было. Но учитывая, что Макрон был чистокровный хамони, а они крайне редко выбирали в жены чистокровного человека, то кому еще могла понадобиться я с такими неприглядными характеристиками? которую сама же и создала. О чем я думала, когда долгола комиссии? Лишь о том, чтобы не достаться семье Босгардов, Но совсем не о том, что могла бы быть лучшим вариантом для кого-то другого. Когда я видела Босгарда последний раз, сомнений в том, что он будет участвовать в торгах, несмотря ни на что, не осталось. Даже мнение родителей вряд ли его остановило бы. Может, только если высший совет не разрешил бы ему это. Но кому какое дело? Смешанные браки были узаконены. Он имел полное право выбрать человека. Официально ему никто не запретил бы. Я все думала и думала обо всех своих поступках, к чему они привели. И не могла найти оправдание тому, что случилось. Права была Лада в том, что пока мы не увидим имя выигравшего в торгах, никто не успокоится. Связи с Пауло до сих пор не было. Но он должен был прилететь послезавтра. Я так хотела его увидеть. Может, он что-то прояснил бы. Я уже была готова пойти к каели и улите Ладара. И отбросив все церемонии, узнать, смогут ли они выстоять в этой гонке. После бессонной ночи я не пошла в лабораторию. Внимательность на нуле. Да и к Ладару тоже не пошла. Рассудок взял верх. Без Паула было бы глупо. На второй день решила, что хватит тонуть в мрачных ожиданиях и отправилась к наставнику, чтобы погрузиться в описание нашего удачного эксперимента.